«Любовь». «Нет, ну ты совсем ненормальная, или где?» Кипятился не на шутку разошедшийся дед. «Да я до дверей школы всегда мелкого доводил, ждал, чтобы его охранник во внутренние двери впустил». «Да что я такое сделала ты старый ты дурак?» Завопила в ответ бабка. «Я куда до лифты проводила, в кабину мы садила, а отец с матерью его внизу должны были ждать». «Они ждали!» – взвизгнул дед, замахиваясь на бабку поварёшкой. Они, паразиты такие, на три минуты позже приехали. Я же звонил Наташке, а Данюсечка один стоял возле подъезда, а там ведь на улице какой то дряни сейчас нет, и гомосеки богомерзкие, и шлюхи грудастые, будь они неладные. Да там коронавирус, наконец, дура ты старая. Ты что, коза полоумная, в конец рехнулась? Дитё одно без присмотра оставлять? Прокляну ведь! Дед швырнул поварёшку в сторону ловко увернувшейся бабки. Да что ты творишь, козёл придурочный? Старушка в ответ запустила в деда кастрюлей с остатками вчерашнего борща. Я же ему в лифт постоянно звонила, пока он с двенадцатого на первый ехал. Уйми, я раза бешеная, я сейчас полицию и дурку вызову, чтоб тебя пьянь безмозглую пролечили и отбудохали как следует. Дедуль, бабуль, да успокойтесь вы наконец! Послышался мягкий голос из открывшейся входной двери. Что же вы опять ругаетесь, стоит мне ненадолго уйти? В прихожую вошел Данечка, здоровенный, наряженный в тельняшку и треники двухметровый бугаина. Три дня назад, дембильнувшийся из рядов ВДВ, любимый внучок, насмерть переругавшийся пожилой читы пономаревых. Чщ, брэк, пенсионеры, вы мои родные! Тепло обнял мгновенно угомонившихся деда и бабку Громила-любимец. «Все, я вернулся. Батя ключи от гаража отдал и назад. К вам, мои хорошие». Он расцеловал обожаемых стариков покрасневшие щеки и прошел с ними на кухню. «Данечка!» С невыразимой словами любовью выдохнули старички. «Слава богу, вернулся!» «Ну, ну, успокойтесь вы уже, милые мои». Улыбнулся Даниил, включая телевизор. «Мамка на днях родит вам второго внучонка, Будет вам новая забава. А обо мне теперь моя Аленка вовсю заботится. Ладно, давайте смотреть ежегодную пресс-конференцию президента».